Глава сорок первая. Гай. До загородного клуба, где у меня назначена встреча, добираюсь почти четыре часа. Путь не близкий, плюс жуткое пекло на улице и бессонная ночь. Усталость берет свое, и как только заселяюсь в номер и принимаю душ, валю себе сил. А среди ночи просыпаюсь от того, что не могу под боком нащупать любимую стройную фигурку, и, открыв глаза, понимаю, что я не дома и Кати со мной нет. Почти два часа бездумного брожения по номеру, быстрый ужин с доставкой из местного ресторана и уже сам собираюсь набрать своей кореглазой малышки, когда телефон оживает, и я вижу ее умилительную заспанную моську на экране. Никогда не думал, что можно настолько сильно скучать по человеку, с которым расстался меньше суток назад. Но выходит, что можно потому что я просто не в силах насмотреться на родное лицо и готов непрерывно слушать дорогой сердцу голос. Провисев скоти на телефоне до самого утра, засыпаю за два часа до звонка будильника. А потом снова быстро встать, собрать себя в кучу и бегом навстречу. Почти весь день уходят на совещание в конференц-зале, где общими усилиями мы с инвесторами пришли к единогласному решению. Сеть моих ресторанов в Европе планируется к открытию в конце осени и обустраиваться будет по общему дизайн-проекту. Здесь же на встрече удается договориться с фирмой-подрядчиком, которая будет заниматься строительством и обустройством и заочно назначить ответственного за эту отрасль человека в моей фирме. «Мозг дымится», — качает головой Паша руководитель проекта ресторанов «Перья». Почему, кстати, такое название? Спрашивает, когда устраиваемся в ресторане за столиком. Организм после тяжелого дня требовал немного алкоголя и много еды. Вокруг относительно тихо, людей вообще минимум, что странно в самый разгар лета. Просто считаю это странным символом моей жизни в последние пару месяцев. Вдаваться в подробности, почему рестораны должны носить такое название, не собираюсь. Это чисто моя история, моя и Кати, которая непременно поймет в честь кого и чего были они так названы. А ее я планирую свозить на открытие. Уже с гордостью предвкушаю ее улыбку и удивленный взгляд. До конца осени еще далеко и многое может случиться за это время. Но в одном я уверен точно. Хочу, чтобы к тому моменту кореглазая вредина стала моей женой. По возвращении нужно серьёзно заняться вопросом с предложением и свадьбой. «Завтра во сколько выезжаем из отеля?» Подзывая официанта, бросает мне коллега. «Как можно раньше? Я бы уже сегодня уехал, но сил нет совершенно. Думаю, часа в четыре утра поеду. Ты как?» Делаю заказ вовремя подскочившей официантке в униформе и с наслаждением делаю глоток горячительного, который приятно разливается по телу и затёкшим от минимума движения за день конечности. Спину ломит, как будто мне уже шестьдесят, а вместе с ней и шею. Приеду домой и заставлю тебя сделать мне массаж. Набираю СМС-кати. Меня дома никто не ждет. Я, пожалуй, еще на пару деньков задержусь, смеется Пашка. Разведу обстановочку, так сказать. Смотри, разведывай, послезавтра жду от тебя смету. Усмехаюсь, поглядывая на экран, который засветился от пришедшего ответа. «Только после тебя, сладкий». «Сладкий, значит». Уже просто не могу сдержать довольной улыбки и полностью отключаюсь от внешнего мира, начинаю написывать своей девочке жуткие пошлости, на которые она лихо отвечает в своей манере. «Мечтайте, мечтайте, Максим Александрович». Получаю в итоге и, кивнув пашки, выхожу из-за стола, набирая номер Кати. Когда в трубке пошли гудки, усаживаюсь у стойки бара в дальний угол и жду ответа. «Может, по бокалу вина?» Слышу над голос, который сложно было бы забыть. Мгновенно просыпается какое-то дерьмовое предчувствие, которое с усилием глушу и оборачиваюсь, встречаясь с знакомыми зелеными глазами. «Кристина!» Выходит... Дёргана и довольно резко. Девушка протягивает мне бокал вина и улыбается. Пожалуй, с самой милой улыбкой в её арсенале. Поймать её, девочка. «Привет, Гай!» Девушка присаживается на соседний стул, чуть придвигаясь ко мне. Даже немного излишне, проникая в личное пространство, от чего внутри всё начинает бунтовать. «Как ты?» Пробегаю взглядом по фигуре бывшей и с удивлением подмечаю, что она изменилась. За то время, что мы не виделись, а это немного не мало, почти два месяца, она в корне пересмотрела свой внешний вид. Лицо немного осунулось, а это ее излюбленная яркая вульгарщина исчезла, минимум макияжа и элегантное нежное платье. Даже сказал бы, что похорошело и появился вкус. После сброшенной всей ярко-пестрящей шелухи, но все равно, на фоне моей коти была и будет серой мышкой. «Отлично!» — запоздала отвечаю, игнорируя пододвинутый ко мне бокал. «А ты как?» «Нормально», — пожимает плечами девушка. Киваю и, не дождавшись ответа от коти, сбрасываю вызов. Время шесть, возможно, едет домой с работы и не слышит. От мысли «Домой просыпается дикое желание сорваться и помчаться обратно в город». Но влитые сто граммов и усталость, такая, что валюсь с ног, удерживают от опрометчивого поступка. «Ладно, Крис, я пойду. Поднимаюсь с места, когда меня хватают за рукав цепки пальчики Кристины. Удивленно смотрю на девушку, а в груди колет неприязнь. Руки». «Подожди, Макс, я хотела поговорить», — выпускает мой пиджак из захвата девушка. «Я много времени у тебя не отниму, правда», — хмурит брови бывшая помощница Кати, изображая невинную овцу. «Господи, как это противно! Кати у меня, хоть если и психует, злится или обижается, то делает это честно и открыто. Они строят из себя непонятно что. Здесь же...» «О чем нам с тобой разговаривать?» — рычу в ответ. «Разве у нас остались общие темы после твоих выходов в адрес моей женщины, Кристина?» «Твоей женщины?» — удивленно выгибает бровь рыжеволосая бестия. «Вы что, с Екатериной?» — «Да, вместе!» — отрезаю всякие дальнейшие расспросы. «А теперь, извини, меня ждут». «Значит, я была права». Слышу тихое за спиной, что заставляет обернуться. «Что?» «Я же сказала, стоит ее ганцу Ромке поманить ее обратно, она побежит и глазом моргнуть не успеешь». Язвительная и мерзкая усмешка кривит губы девушки. Она делает тягучий медленный глоток вина и отводит взгляд. «Поймала стерва на крючок». «На что ты намекаешь?» «Да так», — пожимает плечами бывшая. «Просто обидно». «За себя усмехаюсь?» «Ты ничуть не изменилась». «За тебя». Вертит влюблённым мужиком, как хочет, а ты ей и веришь. Рот советую закрыть, Кристина. Ты ни черта не знаешь и не имеешь права оскорблять кати поняла? Как и всегда, стоит только услышать гадость в сторону девушки, как внутри просыпается зверь, который готов за неё порвать. Однако бывшую это, кажется, совсем не проняло. Иначе я не могу объяснить эту довольную улыбку и хидный прищур. «Ах, не знаю, значит». Усмехается девушка, вскакивая с места, да так и резко, что стул падает с оглушительным грохотом в полупустом зале ресторана. «Вечно ты её обеляешь, ангел, непорочный просто. На вот, любуйся!» это в лицо и всовывает мне в руки свой мобильный, который в первое мгновение хочется отшвырнуть к чертям собачьим. Но, когда взгляд цепляется за знакомую фигурку, я теряю дар речи. Пальцы на мобильном сами с собой сжимаются до хруста. Какого... На экране, мило беседуя за столиком в кафе, сидят моя коти и ее мудак бывший. Звука нет, но видео явно сделано недавно, потому что это самое платье, что на ней мы вместе покупали на прошлой неделе. Запершись в примерочной и нервируя продавцов-консультантов своей совместной примеркой. «Что за нахер?» — рычу, поднимая взгляд на Кристину. «А я тебе говорила...» Внутри просыпается дикая ярость, которая перекрывает к черту все другие эмоции в моей голове.